Глава двадцать пятая. На нас покушались. Только сейчас пришло осознание, и меня стало потряхивать. А в тот момент даже испугаться не успела. Кому это надо? Нападать со стрелами как-то не солидно. Князю они как зубочистки. На лету поймал, и тут же нас перенес в безопасное место. Тогда на что рассчитывали? О его способностях не могли не знать. Может, и правда перепутали с кем-то? «Княгиня, расскажите, как все произошло», — попросил Дарион. «Максимилиан привел меня на улицу, где мы впервые встретились, и там на нас напали лучники. Все очень быстро случилось, мы сразу перенеслись». «Вы только пришли туда, и на вас сразу напали?» «Нет. Вначале разнощица вином угощала, а потом мы дальше пошли и...» «Вы пили вино?» «Князь попробовал, а потом допил». «А вы нет?» «Не захотела». «Почему? Да какая разница?» — вспылила я, не понимая цели расспросов. «Хочу понять последовательность событий. Значит, вы шли, и в вас начали стрелять?» «Нет, мы остановились, князь!» Делиться личным разговором не хотелось, это только нас касается. «Идиоты!» «Что, простите?» «Только идиоты могли напасть средь бела дня!» Перед ярмаркой усиливают патрули на улицах. Вы не видели нападавших? Нет. Вдалеке только обычные прохожие были. Большинство жителей смотрели представления, ответила я, а потом удивилась. Вы знаете, где мы были? Конечно. Максимилиан еще вчера у меня уточнял, когда ярмарка в Ферсе. Ясно. Я поежилась от холода. И только сейчас поняла, что не знаю, куда мы направляемся. За время разговора успели прилично пройти и спуститься вниз, а воздух в коридоре, по которому шли, был затхлый и сырой, как в подземелье. «Скажите, а куда мы идем?» «В безопасное место». «Если это было спланированное покушение, то могут повторить попытку. Лучше вам пока не подниматься в свои покои». «Думаете, мне здесь угрожает опасность?» Спросила у него, и тут меня словно молнией ударило. «Записка!» что Мне два дня подряд кто-то отправлял послание призывающие подумать о спасении души. Бред какой-то. Я думала, кто-то из служанок потерял, но потом узнала, что они даже читать не умеют, значит, точно мне». «Вы князю показывали?» «Не успела». «А где эти послания?» «Одна записка в комнате валяется, наверное, а вторая — вот». Достала я сложенный листок из корсажа. Дарион забрал ее, а я обняла себя руками надеюсь вы меня не в камере запрете ради безопасности с иронией спросила у него мы прошли пересечение коридоров и в одном из ответвлений я видела двери с решетками в таких только пленников держать что вы говорите вам я предложу иное надеюсь еле слышно сказала себе поднос сумрачные коридоры производили гнетущее впечатление с каждым мгновением Мои покои представлялись все привлекательнее. Может, стоило попросить отвезти в крыло бывшей княгини Там вообще два тайных хода есть, и можно ускользнуть в случае опасности. А тут я куда денусь? В покоях матери-князя меня сразу искать не будут. В моих же можно и засаду сделать, если на то пошло. Зато хоть подожду Макса в цивильных условиях, а не в декорациях для фильма ужасов. Но пока я думала, как бы убедительнее обосновать свое желание, мы и пришли. Дарион нажал барельеф на стене и открылся проход На стенах вспыхнули факелы, освещая зал в форме пентаграммы с высоким сводчатым потолком. Мебели никакой, не считая прямоугольной каменюки в середине зала, подозрительно напоминающей алтарь. «Ага, на таких только жертвоприношения совершать!» «Присаживайтесь», — кивнул на него Дарион. Я подошла к камню и принялась рассматривать, нет ли на нем действительно следов крови и цепей, чтобы приковывать жертву. Все оказалось не так печально. Просто серый камень. Дарьон снял сюртук и постелил на него. Я села, а он стал вновь расспрашивать о нашей прогулке, докапываясь до мелочей. Не заметила ли чего-то подозрительного или странного. Я сказала, что разносчица вина была чересчур прилипчива. Вот не понравилась мне она? «Пусть лишний раз проверит Заинтересовавшись, Дарион начал выспрашивать о мельчайших подробностях нашей встречи с той девчонкой, вплоть до того, сколько вина выпил Макс, пока я не устала и не рыкнула на него. «Очень любопытно. Ее нужно будет найти», — подытожил Дарион. Отошел он от меня и стал расхаживать, обдумывая полученную информацию. Я же надела его сюртук, просунув руки в рукава и спрятав в карманах. Зябко, замерзла. Нащупала бумажку в кармане и рефлекторно достала сложенный листок. Развернув, сразу узнала знакомый текст. «Надо же, первое послание!» «Откуда оно у него?» «И почему Дарьон ничего мне о нем не сказал?» «Второе так и оставалось у него в руке». «Почему вы не прочитали записку, которую я вам дала?» – спросила я. «Что?» – остановился вампир и обернулся ко мне. «Позже изучу». «Вы ее даже не открыли?» – уличила я. «Почему?» «Знали текст?» «Не говорите ерунды!» – оскорбился Дарион. «Только меня было не остановить». «А что у вас в кармане делает первая записка?» Я потрясла бумажкой. «Откуда она у вас?» Вы о ничего не сказали и сделали вид, что впервые слышите об этом. Дарьон поморщился, а в глазах появилась досада. Вы так боялись становиться вампиршей, что совершали глупые поступки вплоть до отравления. Беспокоясь о своем друге, я всего лишь дал указание служанкам сообщать мне обо всем необычном, происходящем в ваших покоях, в целях безопасности. В прошлый раз князь едва успел вас спасти. Звучало вроде логично, да и пойманным с поличным он не выглядел. Но постойте, не поняла, зачем служанкам приносить вам записку? Они не умеют читать, а послание передали как бы от князя. Это уже не ради безопасности. Вы за мной следили, обвинила я, вскакивая на ноги и напряженно глядя на него. И куда мы отправимся с утра, вы тоже знали. Было время подготовить покушение. Чем я вам помешала? Прекратите истерику, — занервничал мужчина, но быстро овладел собой и начал меня отчитывать. Ваш муж сейчас ищет виновных. Он вернется, и вы сможете сообщить ему обо всех своих подозрениях. А сейчас сядьте и ждите. Немного дезориентированная его реакцией, я села обратно, но продолжала сверлить Дариона подозрительным взглядом. Он же принялся опять расхаживать, не обращая на меня внимания. «Я в замке, и похитители убить меня не пытаются. Да и при попытке убийства Макс перенесется ко мне и мало никому не покажется. Тогда что за игра затеяна?» «Но вот Дарион точно в ней замешан, слишком подозрительно себя ведет. Не верю ему». Если предатель, то странный какой-то, но почтительности в нем поубавилось. В чем же дело? Создается впечатление, что он чего-то ждет. Вопрос в том, вести от князя или от заговорщиков? Ответ я получила очень быстро. Сдвинулась часть стены, и к нам присоединилась леди Заргана. — Что у вас? — спросила она Дариона. — Вина она не пила? «А вот Максимилиан выпил», — отчитался тот. «Мерзавка! И тут не смогла без своих выкрутасов!» Бывшая наставница по этикету метнула в меня злобный взгляд, забыв о субординации. «Вы с ним заодно?» — опешила я, глядя на нее округлившимися глазами. «Вы же тетя, князя!» «И что?» — холодно усмехнулась она. «Знала бы ты, как я устала быть на вторых ролях!» «Это моей сестрице повезло удачно выйти замуж, а я так и не встретила свою пару. Я старшая, а была вынуждена жить в ее тени. Кто вас заставлял, оставались бы у себя дома, в той дыре? Ну уж нет. Я мечтала быть хозяйкой тут, и, наконец, долгое ожидание принесло свои плоды. Насколько долгое?» Твоей жалкой человеческой душонке столько и не снилось. И что же? Сидели, словно змея подколодная, в наре и тупо ждали благоприятного случая — укусить любящего вас племянника?» — уколола ее. «Тупо?» «Отлично, мне удалось ее уязвить». «Да ты даже не представляешь себе всей тонкости и сложности интриги! И сколько терпения и выдержки мне понадобилось!» «Мальчишка оказался слишком силен, но мне повезло. Его парой стала человечка. Это я через подставных людей натравила на тебя жрецов, и они запугивали тебя превращением в вампира. Потом, когда он тебя сюда притащил, оставила яд в комнате, и ты послушно отравилась. Жаль, что он успел тебя спасти». «Так, с ней все ясно». Долгое время давилась завистью к сестре и мечтала устранить племянника, чтобы самой всем управлять. А тут появилась я и заняла место, которое она уже считала своим. То-то я чувствовала, что бешу ее. «А ваш в чем интерес?» — я перевела взгляд на Дариона. «Она не ваша пара. Дело не в любви. Так ради чего вы предали того, кто считал вас другом и доверял?» «Власть». На губах вампира заиграла холодная усмешка. «Какая власть? Кто вам позволит? Разве вы наследник?» «А наследников нет», — подала голос Заргана. «Ближайшая родственница я. Со смертью князя я стану здесь хозяйкой. Княжество Багра — слишком лакомый кусок. Совет вампиров переругается между собой в попытке хоть что-то урвать, но я ничего не отдам». С помощью Дариона будут осуществляться бесперебойные поставки кристаллов, и лучшего управляющего мне не найти. «Считаете, вам простят участие в устранении князя и меня?» «Какое участие? Это всё ты!» — вызывающе усмехнулась Заргана. «Первый раз не удалось отравиться, и ты решила действовать хитрее, под влиянием запрещенного культа!» а полученные от них записки будут предоставлены. Ты опоила князя и покончила с собой, воспользовавшись тем, что князь слаб и не успел тебя спасти. «Вы? Отравили Максимилиана?» — дошло до меня. «Разве вампира можно отравить?» — изогнула бровь тетушка. «Наша кровь выжигает любой яд, а вот если его смешать с сонными травами...» то нейтрализация яда замедлится, и даже архивампир окажется ослабленным на некоторое время. Спасибо войне и фанатикам. Хоть какой-то толк от их опытов. А если бы... Вино выпила я, а не князь? Он бы не дал тебе пробовать, не пойми что, предварительно сам не убедившись, что вино хорошее. Заргана все просчитала. Мы специально взяли лучшее вино из наших погребов. Но Максимилиан уже один раз спас меня от яда. На что вы рассчитывали? Яд действует незаметно. Ты бы почувствовала слабость и сонливость. Было приказано лучникам ждать симптомов, а потом стрелять. какой ты идиот не выдержал и атаковал раньше, подал голос Дарион. Но всё сложилось неплохо. Максимилиана отвлекли покушением, и он не сразу обратит внимание на свою слабость, а ты в наших руках. Мерзавцы. Я-то гадала, чего они не нападают, а вместо этого исповедуются мне. Ждут сволочи, пока Макс ослабнет. «Как там наверху?» — спросил Дарион. «Взволнованы. Я своих куриц отправила вышиванием заниматься, чтобы под ногами не мешались». Начальник стражи поднял по тревоге людей, усилили бдительность. И они гадко засмеялись, не таясь, переговаривались между собой, будто меня уже нет. Я глядела на них, не находя слов. Вот уж действительно ничто не ново под луной. Какие бы миры ни были, а подлости и предательство есть везде. И, как всегда, предают самые близкие. Мне так обидно стало за Макса, Он же им доверял. Время шло, а никто из них не рассмеялся и не сказал, что это шутка. Удивление проходило, волнение за мужа нарастало. Он же там ищет нападавших, а по его крови разносится отрава. И то, что меня пока не трогают временно. Выждут и хладнокровно убьют, вынося этим смертный приговор и Максу. Ведь мы связаны. Сердце тревожно забилось. Как предупредить его? Как действует наша связь? Тогда в лесу, когда ко мне приставал оборотень, я очень сильно испугалась, и Максимилиан перенесся ко мне. И Я постаралась воскресить те эмоции, мысленно крича «Макс! Макс!». Я и правда очень сильно испугалась за него. Слишком уверенными в себе выглядели заговорщики. Нельзя допустить, чтобы эти мерзавцы победили. Я всеми силами рвалась душой отсюда, подальше от них, мысленно взывая к князю. Мне даже показалось, что тени сгустились. Помещение становилось темнее. Казалось, сейчас все заволочет тьма, и меня, как недавно во сне, выбросит из этого места. Но тогда я спала. А сейчас это происходит в реальности. Казалось, еще чуть-чуть и... Но тут рядом со мной появился Макс что стало неожиданным не только для меня, но и для предателей. Судя по их растерянным лицам, все пошло не по их коварному плану. «Надин, ты в порядке?» Он взял меня за плечи. «Нет, они тебя отравили, они предатели!» Спешно выпалила я правду. «Кто?» Опешил муж и с удивлением посмотрел на тетушку и друга, а потом огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть еще кого-то. «Они!» Для убедительности я даже указала пальцем. «Макс, ну кого ты слушаешь?» Первая откликнулась Заргана. «Она опять тебя провела и водила за нос, втерлась в доверие, а сама задумала вновь покончить с собой. Ты смотри, что мы у нее отобрали, успев в последний момент!» Она, как фокусник, достала из объемной юбки острый стилет. «Все эти жрецы из запрещенного культа, они с ней связались и опять проповедовали свои бредни». «Ты вот посмотри на записки!» «Дарион, покажите!» «Не подходите!» Заорала я, прячась за Макса, понимаю, что они заговаривают ему зубы, чтобы приблизиться и напасть. И уже из-за его спины сказала. «Дарион признался, что они с Зарганой организовали нападение. Выпитое тобой у вино было отравлено смесью яда и снотворного, чтобы замедлить выжигание отравы и ослабить тебя. Меня же планировали убить, пока ты не сможешь меня защитить!» «Ну что за бред?» всплеснула руками его тетушка. он дайте письма!» Властным жестом она протянула руку, и тот отдал ей послание. Заргана взяла и направилась к нам. «Сам посмотри, прочитай!» «Нет, не подпускай ее!» Я вцепилась в мужа. Видела же, что Заргана все еще надеялась, что ее как близкую родственницу Максимилиан подозревать не будет. «Тетя, стой!» Приказал он, И та замерла, удивлённо приподняв брови. Сама невинность. Но не удержалась и потрясла записками в руке. «Вот доказательства сам убедись. Уже два дня ей пишут. Она тебе хоть слово сказала?» Пришлось оправдаться. «Вначале я не поняла, кому вообще адресован этот бред. А сегодня взяла вторую записку с собой. Хотела показать позже. Но они у меня». Позволила себе ехидную нотку заргана. «Да». «Потому что я показала записку Дариону, пока мы тут сидели!» «Врет! Их нашли в ее комнате и показали мне!» «Это вы врете!» — оскорбилась я столь наглой клевете. «Макс, подумай, ну зачем мне убивать тебя?» «Сам прочитай, что ей пишут!» — искушала тетушка. «Надин, стой здесь, я посмотрю!» — произнес князь, тряхнув головой, и обернувшись ко мне. С тревогой заметила, что он плохо выглядит. «Не видишь, что она хочет подобраться ближе?» «Разве я тебе соперник?» Со всей искренностью произнесла Заргана, разводя руками. «Я хочу их увидеть», — сказал мне Максимилиан. «Зачем? Ты мне не веришь?» «Она тебя водит за нос», — подлила масло в огонь тетушка. «Макс, нет!» — воскликнула я, вцепившись в него мертвой хваткой. Со вздохом он обнял меня, и нас окутала тьма. Вот только уже через миг рассеялась Мы никуда не переместились. «Здесь защита, экранирование от выхода тьмы», проинформировал Дарион, но глаза его победно блеснули. «Я не могу так больше, смотри!» Заргана быстро сократила расстояние и ткнула письма Максу под нас, отвлекая. Он хоть и взял их, но второй рукой отодвинул меня на шаг от себя, увеличивая расстояние между мной и тетушкой. Макс развернул письмо, а она сместилась вбок, тыча пальцем. «Ты вот это прочитай!» Сама же в этот момент замахнулась и метнула второй рукой в меня кинжал. С такого расстояния не промахнулся бы даже слепой. Увернуться у меня не было возможности. Но тут меня закрыл материализовавшийся князь и привалился ко мне спиной. «Макс!» Я обняла его, и под моими пальцами на груди мужа было влажное тепло. Заргана выругалась и, подлетев к нам, провернула кинжал в груди племянника. Ноги Макса подогнулись, и мы рухнули на пол. «Макс! Нет!» – сдавленно шептала я, придавленная его телом. «Дарьон, помоги!» – услышала Заргану. «Ничего, скажем, что это она его убила!» Меня перед глазами заплясали черные точки. Понимая, что у нас остаются мгновения, я старалась вырваться из-за подни. Но от недостатка кислорода темнело в глазах, и, проваливаясь во тьму, я изо всех сил прижимала к себе Макса.